Голова 69 девятая Магда в ярости сжала кулаки, уходя с мэритом прочь. Разминувшись с солдатами, идущими им навстречу, она решительно зашагала по каменному коридору. «Что все это значит?» Наконец спросил мэрит В его голосе бурлила такая же злость, как и в ней самой. «Разве не очевидно?» Наверняка были возражения против назначения Латейна на должность первого волшебника. По-видимому, он пытается подавить инакомыслие, укрепить свою позицию и завоевать любовь народа. Похоже, это сработало. Грандвал думает, что это пойдет на пользу обитателям замка. Латейн, несомненно, рассчитывает именно на такое отношение. Он думает, что когда я увижу всеобщую радость, как это снимает напряжение и успокаивает людей в критический момент. У меня не будет выбора, кроме как согласиться с его планом. Он знает, что я забочусь о людях и пытается вызвать во мне чувство стыда, заставить сделать это во благо замка». «Но ты не собираешься этого делать», – предположил Мерит. Прозвучало это не как вопрос. Магда нахмурилась, глядя на него. «Ты с ума сошел?» Мэрит тяжело вздохнул, едва сдерживая раздражение. «Ладно, куда мы идем?» «В темницу». «В темницу?» Мэрит схватил ее за руку и заставил резко остановиться. Он посмотрел в обе стороны, проверяя, что их не услышат солдаты, входившие и выходившие из штаба внутренней гвардии. «Ты что, спятила?» Магда развернулась к нему. «Мэрит, послушай, время на исходе!» Если та женщина еще жива, мы должны попасть к ней до казни. Я и так впустую проспала весь день. Мы не можем больше терять время. Сон не был пустой тратой времени. Возоросил он успокаивающим тоном. Он не дал тебе умереть. Магда вздохнула, пытаясь успокоить гнев, вызванный словами генерала. Она не хотела, чтобы Мерит думал, будто она злится на него или в чем-то обвиняет. Мерит был единственным, кто ей верил и пытался помочь. Она понизила голос. «Верю, и я действительно благодарна тебе. Ты исцелил меня, и мне уже лучше. Знаю, мне нужно больше отдыхать, чтобы восстановиться, но сейчас моя усталость не имеет значения. Другого шанса может не представиться. Мы должны попасть к этой колдуньи». «Я понимаю и разделяю твой настрой». В конце концов, именно я сказал тебе о перебежице, помнишь? Помню. Ну и как ты собираешься увидеть ее без помощи генерала гранвола Они не пускают посетителей к заключенным. Группа солдат спешно прошла мимо. Воины глазели на женщину в центре своей территории. Магда коротко, вежливо улыбнулась им. Большинство мужчин улыбнулись в ответ. Когда они прошли... Магда накинула на голову капюшон плаща и пошла дальше. Она посмотрела из-за края капюшона на Мерита. «Ты слышал слова генерала? Меня уважают. Это новость для меня, но не для солдат в темнице. Они, конечно, не ждут, что женщина, жена их умершего первого волшебника, явится к ним среди ночи». «И какой тебе в этом прок?» «Иногда неожиданность – лучшее преимущество воина». «Ты где это слышала?» Барах говорил. «Он прав, но сейчас все несколько иначе». «Именно поэтому неожиданность будет нам на руку». «А если нет?» Магда взяла его за руку, придвинувшись поближе, когда они начали спускаться по каменным ступеням широкой лестницы. Шаги отдавались гулким эхом, поэтому она понизила голос. мэрит мы должны попытаться». Время работает против нас. Если ее не казнили раньше или даже сегодня, пока я спала, они, несомненно, сделают это в ближайшее время. Быть может, даже завтра. Медлить нельзя. Если колдунью судили и приговорили к смерти, то ее не продержат в подземелье долго, несколько дней от силы. Каждый день увеличивает вероятность того, что мы не поговорим с ней. Может, она ничего не знает и не сможет нам помочь. Но вдруг она все же знает что-то о происходящем в замке или о планах императора Сулакана? Кстати, ее судили втайне от людей. Кто-то по неким причинам хочет избавиться от нее. Почему Латейн не захотел судить ее публично, чтобы он мог добавить еще одного казненного предателя в свой список достижений? Может, он делает одолжение? Защищает кого-то? Защищает себя? «Почему не было публичного слушания?» «Я тоже задавался этими вопросами. Мерит осмотрел лестницу, но рядом никого не было. Мы должны задать себе вопрос, почему они оставили ее в живых так надолго?» «Что ты имеешь в виду?» «Если они обвинили ее в шпионаже и приговорили к смертной казни, может, у кого-то есть причины желать ее смерти?» «Возможно, чтобы не дать заговорить. Так что, если это правда, и они хотят заставить ее молчать, то почему не привели приговор в исполнение сразу после признания ее виновности? Мэрит наклонился ближе и выгнул бровь. Если они хотят ее смерти, то почему держат в живых так долго? Магда поняла, на что намекает Мэрит. «Думаешь, ее пытали? Ее не убили только потому, что выпытывали сведения?» Разве любой шпион в замке не захочет узнать, есть ли сбежавшие вместе с ней союзники? А если есть, как много они знают о людях императора Сулакана, которым удалось проникнуть сюда? Убийство не решит их проблемы, если она уже поговорила с людьми в замке и назвала имена предателей, работающих на императора. Они должны выяснить это, прежде чем убьют ее, не думаешь? Для предателя, который боится за свою шкуру, сведения о том, как много она знает, были бы достаточной причиной для пыток. Мэрит махнула рукой. Но это лишь гипотезы. Насколько мы знаем, она может оказаться шпионкой или даже убийцей, выдающей себя за перебежчика. Возможно, колдунья намерена использовать дар, чтобы убить наших лидеров. Или совет хотел закрытого суда для того, чтобы найти ее сообщников. Может быть, они поступили правильно, раскрыв ее планы. Насколько мы знаем, они легко могли казнить ее сразу после вынесения приговора. Мы не знаем, жива ли она еще. Все больше причин, как можно быстрее спуститься в подземелье. У нас может не оказаться другого шанса узнать правду. Колдунья может оказаться как убийцей, так и перебежчицей, которая хочет помочь. И если ее пытали... Достаточно скоро колдунью будет не больше мертвого заботить, как нам помочь». Мерит обдумывал ее слова, пока они продолжали спускаться по широкой лестнице, ведущей на нижние уровни. Лестница была основным путем, по которому внутренняя гвардия могла быстро попасть в различные области замка. Мерит с Магдой спускались пролет за пролетом, и им навстречу попалось несколько патрулей. «Не нравится мне это» сказал Мэрит после того, как группа из полудюжины солдат, подвое поднимающейся по лестнице, оказалась достаточно далеко. «Но должен признать, твои слова имеют смысл. Мы не узнаем ответы на все эти вопросы, жива ли она еще и в состоянии ли разговаривать, если не спустимся вниз и не посмотрим собственными глазами». «Что меня беспокоит, так это то, что стражники в темнице» могут оказаться не слишком мягкосердечны. Я даже уверен в этом. Поэтому их и поставили охранять подземелье. Закоренелые преступники и убийцы содержатся там перед казнью. И стражники должны быть жесткими людьми. Когда они добрались до подножия лестницы, Магда направилась в самый широкий коридор. Он привел к огромному помещению в сердце подземелий замка. «В свете факелов их тени прыгали по стенам, когда они быстро шли к простому залу». «Об этом я и говорю. Не уверена, что они пожелают впустить нас. Но, с другой стороны, они могут настолько удивиться, увидев меня, что у нас получится беспрепятственно пройти». «Я бы предпочел убить их». «Убить? Они на нашей стороне, Мерит. Они наши люди». «Откуда ты знаешь?» Что, если предатели в замке поставили этих людей, чтобы держать подобных нам подальше от своей грязной работы? Ты же сама сказала, что в замке творится что-то ужасное, и к этому должно быть причастно много людей. Колдунья, возможно, что-то знает об этом, и поэтому ее держат в темнице. Так кто нам противостоит? Кто держит ее там? Кто заинтересован в ее смерти? Идёт война. Мы не можем позволить себе потерпеть неудачу, иначе погибнем. Как и все невинные жители Срединных земель. Стражники подземелий могут быть на нашей стороне, а могут с тем же успехом работать на врага. Мы уже перешли не одну черту. И не забывай, мы, вероятно, имеем дело с врагом, который похитил шкатулки Одина. Колдунья может что-то об этом знать. Может знать, у кого шкатулки и где они находятся. Если мы настроены серьезно, то не можем поддаваться нерешительности. Мы не можем упустить эту возможность, независимо от того, кто встанет на нашем пути. Если мы пойдем туда, и стражники откажутся пустить нас к колдуньи, нам, возможно, придется убить их. Ты прав. Если мы не раскроем планы врага, пока не стало слишком поздно, «Все могут умереть. Риск слишком велик. Мы будем делать то, что необходимо». Она взглянула на него, когда они свернули в коридор, застеленный коврами. «Будем надеяться, до этого не дойдет». «Надежда – не план. Мы должны войти туда, и для этого, возможно, потребуется убить охрану». «Я лучше попытаюсь проникнуть внутрь обманом». «Я согласен, если это сработает». «Однако я должен быть наготове «Магия не работает в темнице», напомнила Магда. «Подземелья закрыты щитами, чтобы помешать заключенным использовать магию для побега и чтобы не дать их одаренным союзникам проникнуть внутрь и освободить их с помощью магии. В темницах значение имеет лишь физическая сила. Вот почему там такая охрана». «Меч по-прежнему будет работать там». Не глядя на Магду, произнес Мерит. «Щиты бессильны против магии, которую я вложил в него». «Почему ты так думаешь?» «Потому что прежде ее не существовало. Прежде никто и не помышлял о той магии, какую я вложил в меч. Она не существовала, пока я ее не создал. Так что у них не было возможности от нее защититься». «Если ты можешь разрушить наши щиты...» «Будет глупо думать, что наши враги на это не способны». «Да, эта мысль приходила мне в голову». Магда кивнула, думая о пути вглубь подземелья, пролегавшем через гробницы.